Глава 20 В свете. Если бы у юного Джона Чивери явилась охота и нашлось умение написать сатиру на фамильную гордость, ему недалеко пришлось бы ходить за примерами. В семействе своей возлюбленной он нашел бы яркие образчики в лице ее благородного братца и изящной сестры, гордых сознанием фамильного достоинства и всегда готовых выпрашивать или занимать у последнего нищего, есть чужой хлеб, тратить чужие деньги, пить из чужой посуды и разбивать ее юни Джонс сделался бы первостепенным сатириком, если бы сумел изобразить их грязную жизнь и это вечное пугало фамильного достоинства, которым они допекали тех, чьим добром пользовались. Выйдя на волю, Тип облюбовал богатую надеждами профессию бильярдного маркера. Он мало интересовался узнать, кому обязан своим освобождением. Кленом напрасно беспокоился на этот счет в разговоре с Плорнишем. Кто бы ни оказал ему эту любезность, он принял бы ее так же любезно и больше бы не думал об этом предмете. Выйдя за ворота тюрьмы, он поступил в маркеры и время от времени заглядывал в маленький кегельбан Маршалси в зеленой нью-маркетской куртке с чужого плеча, светлым воротником и блестящими пуговицами новыми, и угощался пивом насчет членов общежития. Единственным прочным и неизменным пунктом в распущенном характере этого джентльмена были любовь и уважение к сестре Эми. Это чувство не заставляло его хоть сколько-нибудь облегчать ее положение или стеснять и ограничивать себя самого ради нее. Но хотя любовь его носила печать маршалси, он любил Эми. Та же печать Маршальси сказывалась в том обстоятельстве, что он отлично понимал ее самопожертвование ради отца и не замечал его по отношению к себе самому. С каких пор этот остроумный джентльмен и его сестра начали систематически запугивать обитателей Маршальси призраком фамильного достоинства, мы не можем сказать с точностью. По всей вероятности, с того самого времени, как они стали обедать насчет членов общежития. Несомненно одно, чем мизернее и плачевнее становилось их положение, тем величественнее возникал призрак из гроба. А когда им приходилось особенно круто, призрак выступал с особенно зловещим видом. Крошка Дорит засиделась в тюрьме в понедельник утром, потому что отец ее встал поздно, и ей нужно было приготовить для него завтрак и прибрать комнату. Впрочем, в этот день у нее не было работы в городе, так что она оставалась у него. Привела все в порядок с помощью Мэгги, сопровождала его на утренней прогулке, ярдов двадцать, по двору и, наконец, отвела в кофейню читать газеты. Затем она надела шляпку и ушла поскорее, так как боялась опоздать по одному делу. По обыкновению при ее появлении в Привратницкой разговоры на мгновение прекратились, и один старый член общежития толкнул другого, новичка, поступившего в субботу вечером локтем в бок, шепнув «Смотри, вот она!». Ей нужно было повидать сестру, но когда она явилась к мистеру Крипельсу, то узнала, что сестра и дядя ушли в свой театр. Она заранее имела в виду возможность этого и решилась отправиться за ними в театр, который находился недалеко, по ту сторону реки. Крошка Дорит была почти так же мало знакома с театральными закоулками, как с золотыми рудниками. И когда ей указали на странную подозрительного вида дверь, которая точно стыдилась самой себя и пряталась в коридоре, она не сразу решилась войти. К тому же ее напугала толпа гладко выбритых джентльменов, слонявшихся подле этой двери и не особенно резко отличавшихся от членов общежития. Заметив это сходство, она несколько ободрилась и опросила у них, где ей найти мисс Дорет? Ее провели в какую-то темную залу, напоминавшую огромный мрачный потухший фонарь, откуда она услышала отдаленные звуки музыки и топот танцующих ног. Какой-то господин, подернутый синей плесенью, вероятно, от недостатка чистого воздуха, сидел, как паук, в углу этой комнаты. Он объяснил ей, что она может уведомить мисс Доррит о своем приходе через первого попавшегося джентльмена или леди. Первая попавшаяся леди со свертком нот, засунутым до половины в муфту, имела такой помятый вид, что, по-видимому, было бы актом гуманности выгладить ее утюгом. Впрочем, она оказалась очень добродушной и сказала «Пойдемте со мной, я проведу вас к мисс Дорит. Сестра мисс Дорит последовала за ней, с каждым шагом различая все яснее звуки музыки и топот танцующих ног. Наконец они вошли в какой-то пыльный лабиринт балок, брусьев, перегородок, канатов, воротов, которые при фантастическом свете газовых рожков и дневных лучей можно было принять за изнанку вселенной. Крошка Дорит, предоставленная самой себе, и ежеминутно получая толчки от людей, толпившихся в этом лабиринте, совершенно растерялась, как вдруг услышала голос сестры. — Господи, это ты, Эми? как ты сюда попала? — Мне нужно было повидаться с тобой, Фання, дорогая. А так как я завтра целый день не буду дома и знала, что ты сегодня целый день занята здесь, то я и решилась. — Но как это тебе вздумалось, Эми, забраться с заднего хода? Я бы никогда не решилась. Сказав это не особенно дружелюбным тоном, сестра провела ее в более свободный уголок лабиринта, где было поставлено множество позолоченных стульев и столов, и собралось множество молодых леди, сидевших где попало. Все эти дамы тоже нуждались в услугах утюга и трещали, не переставая, глазея в то же время по сторонам. В ту самую минуту, как сестры подошли к ним, из-за перекладины налево показалась голова какого-то флегматичного юнца в шотландской шапочке и произнесла «Потише, барышни!» и исчезла. Тотчас затем из-за перегородки направо показалась голова какого-то веселого джентльмена с целой шапкой густых черных волос и произнесла «Потише, душечки!» и исчезла. Вот уж никак не ожидала видеть тебя в этой компании, Эмми сказала ее сестра. Да как ты сюда добралась? Не знаю. Дама, которая сообщила тебе о моем приходе, была так любезна, провела меня сюда. Ишь ты тихоня, ты, я думаю, везде проберешься. Я бы не сумела Эми, хотя я гораздо опытнее тебя в житейских делах. Ее семья почему-то решила, что Эми простушка, созданная для домашней жизни и совершенно лишенная житейской опытности и мудрости. Эта семейная фикция служила своего рода семейной защитой от ее услуг, давая возможность не ставить их ни во что. «Ну что же у тебя на уме, Эми? Уж верно, есть что-нибудь против меня?» — сказала Фанни. Она говорила с сестрой, которая была моложе ее двумя-тремя годами, точно со старой ворчливой бабушкой. «Ничего особенного. Ты мне рассказывала, Фанни, про даму, которая подарила тебе браслет. Флегматичный юнец». Снова, высунув голову из-за перегородки налево, сказал «Приготовьтесь, барышни!» и сейчас». Веселый джентльмен с черными волосами также внезапно высунул голову из-за перегородки направо и сказал «Приготовьтесь, душечки!» и сейчас». Барышни тотчас вскочили и принялись отряхивать свои юбки. «Ну, Эми», — сказал Фанни, делая то же, что остальные. «Что ты хотела сказать?» С тех пор, как ты рассказала про даму, которая подарила тебе браслет Фанни, я все беспокоилась о тебе и желала бы узнать об этом подробнее. Но ну, барышни, сказал юнец в шотландской шапочке. Но ну, душечки!» — сказал джентльмен с черными волосами. Моментально все барышни исчезли и снова послышались звуки музыки и топот танцующих ног. Крошка Дорит опустилась на позолоченный стул, совсем ошеломленная этими неожиданными перерывами. Ее сестра и остальные барышни долго не возвращались, и все это время ей слышался сквозь звуки музыки голос, кажется, принадлежавший джентльмену с черными волосами, считавший. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, вперед! Живее, душечки! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, назад!» Наконец голос умолк, и все вернулись, кутаясь в шали и, очевидно, собираясь уходить. «Подожди минутку, Эми, пусть они уйдут сначала», — шепнула Фанни. Вскоре они остались одни. За это время не случилось ничего особенного. Только юнет снова выглянул из-за своей перегородки и сказал, «Завтра в одиннадцать часов, барышни!» А черноволосый джентльмен выглянул из-за своей и сказал, «Завтра в одиннадцать часов, дожечке». Когда они остались одни, что-то вдруг было поднято вверх или другим способом убрано с их дороги, и перед ними открылся глубокий колодец. Заглянув в него, Фанни сказала «Вот, дядя!» Крошка Дорит, когда глаза ее привыкли к темноте, заметила его на дне колодца в уголке. Его инструмент в старом футляре лежал подле него. Глядя на этого старика, можно было подумать, что он постепенно спускался в этот колодец, пока не очутился на самом дне. В течение многих лет он проводил в этом углу по шести вечеров в неделю, никогда не поднимал глаз от своих нот и, как говорили, ни разу не взглянул на представление рассказывали, будто он до сих пор не знает в лицо главных героев и героинь. А комик побился однажды об заклад, что будет передразнивать его 50 вечеров подряд, и он не заметит этого, что и оправдалась на деле. Плотники уверяли, что он давно умер, только сам не заметил этого, а посетители театра думали, что он проводит в оркестре всю свою жизнь, днем и ночью, в будники и праздники. Иногда к нему через барьер обращались зрители с предложением понюхать табаку, и в манере, с которой он отвечал, встрепенувшись на эту любезность, пробуждалась как бы бледная тень бывшего джентльмена. Но за исключением этих случаев он оставался глух и безучастен ко всему окружающему. Он знал только свою партию на кларнете, остальное не касалось его. Иные считали его бедняком, иные — богатым скрягой. Но он ничего не говорил, никогда не поднимал своей понурой головы, никогда не изменял своей шаркающей походке. Хотя он ожидал, что племянница позовет его, но услышал ее не прежде, чем она окликнула его три или четыре раза. Увидев вместо одной обеих племянниц, он ничуть не удивился и только пробормотал дрожащим голосом. — Иду, иду! — и выбрался из своего угла каким-то подземным ходом, откуда так и несло погребом. «Так ты, Эмми?» — сказала ее сестра, когда все трое вышли на улицу через знакомую читателям дверь, стыдившуюся своей странной наружности. Причем дядя инстинктивно опирался на руку Эмми. «Так ты беспокоишься обо мне?» Она была хороша собой, и, зная об этом, одевалась довольно нарядно. Снисходительность, с которой она разговаривала с сестрой, как с равной, несмотря на свою красоту и житейскую опытность, тоже носила отпечаток ее семьи. Я интересуюсь всем, что касается тебя, Фанни. Знаю, знаю. Ты лучше всех Эмми. Если я иногда немножко риска, то ты, я уверена, сама поймешь, каково мне чувствовать себя в этом низком положении. Я бы не огорчалась им, если бы мои подруги не были так вульгарны. Ни одна из них продолжала эта дочь отца маршельси. «Не испытала того, что мы, они, на своем месте». Кружка Дорит кротко взглянула на сестру, но ничего не ответила. Фани довольно сердито оттерла глаза носовым платком. «Я родилась не там, где ты, Эми. Может быть, отсюда и разница между нами. Милое дитя, как только мы избавимся от дяди, ты узнаешь обо всем. Мы оставим его в ресторане, где он всегда обедает». Они дошли до грязного ресторана в грязном переулке, окна которого сделались почти матовыми от испарения горячих кушаний, овощей и пудингов. Впрочем, сквозь окна можно было рассмотреть жареную свиную ногу, заправленную луком и чесноком, обильно орошенную подливкой в металлическом резервуаре, сочный розбив и горячий пухлый йоркширский пудинг, плававший в таком же вместилище фаршированную телятину, нарезанную ломтями, окорок, от которого пар так и валил, мелкую миску с аппетитным жареным рассыпчатым картофелем и прочие деликатесы. В ресторане имелись перегородки, за которыми посетители, находившие более удобным уносить свой обед в желудках, чем в руках, могли в одиночестве отправить приобретенные яства по назначению. Поравнявшись с рестораном, Фанни развязала свой кошелек, достала из него шиллинг и вручила дяде. Дядя не сразу понял, в чем дело, но, наконец, пробормотал. «Обед? Ха! Да-да-да-да!» и медленно скрылся в тумане испарений. «Теперь, Амми, — сказала ее сестра, — если ты не слишком устала, пойдем со мной на харли стрит Кавендиш-сквер» выражение, с которым она назвала этот аристократический адрес и жест, с которым она поправила свою новую шляпку, более воздушную, чем удобное, несколько удивили ее сестру. Как бы то ни было, она выразила готовность идти на Харли-стрит, куда они и направились. Достигнув этой великой цели, Фанни остановилась у прекраснейшего дома и, постучав в дверь, справилась, дома ли миссис Мердл. Дверь отворил Лакей с напудренной головой, у которого было двое помощников, тоже с напудренными головами. Несмотря на такую пышность, он не только объявил, что миссис Мердл дома, но и попросил Фанни войти. Фанни вошла, захватив с собой сестру. Затем они поднялись по лестнице, причем пудра выступала перед ними, и пудра же конвоировала их сзади. И вошли в большую полукруглую гостиную, где висела золотая клетка с попугаем, который, цепляясь лапой за брусья, принимал самые странные позы, то и дело опрокидываясь вниз головой. Эта особенность, впрочем, часто замечается у птиц совершенно иного полета, когда они карабкаются вверх по золотой лестнице. Комната превосходила пышности все, что могла представить себе крошка Дорит и показалась бы роскошной и великолепной всякому другому. Крошка Дорит с изумлением взглянула на сестру и хотела что-то оказать, но Фани повела бровями, указывая на завешенную портьерой дверь в соседнюю комнату. В ту же минуту портьера заколебалась, рука, унизанная кольцами, приподняла ее, и в комнату вошла дама. Дама уже утратила природную юность и свежесть, зато приобрела юность и свежесть искусственную. У ней были огромные бесчувственные прекрасные глаза и черные бесчувственные прекрасные волосы, и роскошный бесчувственный прекрасный бюст, и все прочее самого совершенного образца. От того ли, что ей было холодно, или от того, что это шло к ней, она носила роскошную белую косынку, подвязанную под подбородком. И «Если был когда-нибудь прекрасный бесчувственный подбородок, которого, без сомнения, ни разу не трепала выражаясь фамильярно мужская рука, «то именно этот туго-натуго -туго затянутый кружевной уздечкой подбородок». «Миссис Мердл», — сказала Фанни, — «моя сестра, сударыня». Рада видеть вашу сестру, мисс Доррит. Я не знала, что у вас есть сестра. Я не говорила вам о ней, сказала Фанни. Ага. Тут миссис Мердл согнула мизинец левой руки, как будто хотела сказать, я поймала вас. Я знала, что вы не говорили. Она жестикулировала почти исключительно левой рукой, так как руки ее не были одинаковы. Левая была гораздо более и пухлее правой. Затем она прибавила, садитесь и уютно примостилась в гнездышки из малиновых вышитых золотом подушек на отаманке подле попугая. Той же профессии? спросила миссис Мердуль, рассматривая кружку Дорит в ларнет. Фаня отвечала: Нет, нет, повторила миссис Мердуль, опуская ларнет. У нее и вид не такой, очень мила, но вид не такой. «Моя сестра, сударыня», — сказала Фанни, манеры которой представляли странную смесь почтительности и развязности. «Просила меня объяснить ей, как сестре, каким образом случилось, что я имею честь пользоваться вашим знакомством. И так как вы пригласили меня навестить вас еще раз, то я и взяла на себя смелость привести ее с собой в надежде, что вы, может быть, расскажете ей. Мне хотелось бы, чтобы она услышала об этом от вас самих». «Но «Ну разве вы думаете, что в возрасте вашей сестры?» — заметила миссис Мердль. «Она гораздо старше, чем кажется с виду», — сказала Фанни. «Мы с ней почти одних лет». «Общество», — сказала миссис Мердль, снова согнув левый мизинец. «Вещь настолько непостижимая для юных особ, даже для большинства особ всякого возраста, что мне очень приятно слышать это». Я бы желала, чтобы общество не было так условно, чтобы оно не было так требовательно. Птица, успокойся!» Попугай заорал самым пронзительным голосом, как будто его имя было «Общество», и он защищал свое право быть требовательным. «Но», — продолжала миссис Мердл, «мы должны принимать его таким, каким находим. Мы знаем, что оно пусто, пошло, суетно». И крайне гадко. Но если только мы не дикари в тропических морях, я с восторгом превратилась бы в дикаря. Райская жизнь и чудный климат, как я слышала. Мы должны приспособляться. к нему. Мистер мердл один из крупнейших коммерсантов. Он ведет обширнейшие торговые операции. Его богатство и значение громадны, но даже он... Птица, успокойся! Попугай снова заорал, и на этот раз так выразительно, что миссис Мердоль не нужно было оканчивать фразу. «Так как сестра ваша, — продолжала она, обращаясь к крошке Дорит, — просит меня сообщить вам, при каких обстоятельствах, делающих ей большую честь, возникло наше личное знакомство, то я не считаю возможным отвергнуть ее законную просьбу. У меня я вышла за первого мужа в очень молодых годах, «Есть сын двадцати двух или двадцати трех лет?» Фанни поджала губы и бросила торжествующий взгляд на сестру. «Сын двадцати двух или двадцати трех лет? Он немножко легкомыслен. Общество мирится с этим в молодых людях и крайне впечатлителен. Быть может, он унаследовал этот недостаток. Я сама крайне впечатлительна от природы. Самое нежное создание». «Мои чувства могут вспыхнуть почти мгновенно!» Все это она говорила ледяным тоном, совсем забыв о сестрах, обращаясь, по-видимому, в какой-то абстракции общества. Для этого же собеседника она время от времени поправляла платье или изменяла позу на атаманке. «И так он крайне впечатлителен!» Это не было бы несчастьем, если бы мы находились в естественном состоянии. Но мы не находимся в естественном состоянии. Я первое скорблю об этом, и более чем кто-либо, потому что я дитя природы. Хотя принуждена скрывать это. Общество давит нас, повелевает нами. Птица, успокойся. Попугай разразился неистовым хохотом, подергав своим крючковатым носом прутья клетки и полезав их своим черным языком. «Вряд ли нужно напоминать особе с таким здравым умом, с такой обширной опытностью, с такими утонченными чувствами, как вы?» продолжала миссис мердель из своего малинового золотом гнездышка представляя глазам ларнет чтобы освежить в своей памяти представление о той к которой обращалась что сцена нередко оказывает чарующее влияние на молодых людей с таким характером говоря сцена я подразумеваю подвязающихся на ней особ женского пола «Итак, когда я услышала, будто мой сын очарован танцовщицей, я предположила, что речь идет о танцовщице из оперы, обычное место очарования для молодых людей из общества». Она погладила свои белые руки, теперь уже внимательно наблюдая за обеими сестрами, причем кольца звякнулись сухим резким звуком. Как известно, вашей сестре, узнав, о каком театре идет речь, я была очень удивлена и огорчена. Но когда я узнала, что ваша сестра, отвергнув искательство моего сына, должна прибавить самым неожиданным образом, довела его до того, что он предложил ей руку, моими чувствами овладела глубочайшее отчаяние. Горькое! Осторожным движением пальца она привела в порядок левую бровь в этом расстроенном состоянии, которое может быть понятно только матери, принадлежавшей к обществу. Я решилась сама идти в театр и лично объясниться с этой танцовщицей. Я познакомилась с вашей сестрой. Я убедилась к своему удивлению, что она во многих отношениях не соответствует моим ожиданиям. В особенности поразило меня известное, как бы это сказать, известное чувство семейной гордости, с которым она меня встретила. Миссис Мердель улыбнулась. «Я сказала вам, сударыня», — заметила Фанни, покраснев, «что хотя и нахожусь в низком положении, но смею думать, что моя семья ничуть не уступает вашей и полагаю, что мой брат согласится со мной и не найдет ничего особенного лестного в предполагаемом вашем сыном браке». «Мисс Дорритт», — сказала миссис Мердель, окинув ее в Ларнет ледяным взглядом. «Исполняя вашу просьбу, я только что хотела сказать то же самое вашей сестре. Очень вам обязана за то, что вы так хорошо запомнили свои слова и предупредили меня». «Я», — продолжала она, обращаясь к крошке Дорит, — «в ту же минуту я крайне впечатлительное существо». «Сняла с руки браслет и попросила вашу сестру позволить мне надеть его на ее руку в порыве восхищения, убедившись, что наши мнения с ней до такой степени сходятся». «Действительно, эта дама купила по дороге дешевые и блестящие браслеты, имея в виду подкуп». И «Я сказала вам, миссис Мердл", продолжала Фанни, — «что мы можем быть несчастны, но не вульгарны». — Кажется, эти самые слова, мисс Дорит, согласилась миссис Мердль. — И я сказала вам, миссис Мердль, — продолжала Фанни, — что если вы вздумаете говорить мне о высоком положении вашего сына в обществе, то я отвечу, что вы, по всей вероятности, заблуждаетесь насчет моего происхождения и что положение моего отца даже в том обществе, где он теперь вращается, каком именно про то я знаю, гораздо выше обычного уровня и признано всеми. «Совершенно верно», — подтвердила миссис Мердоль. «Изумительная память!» «Благодарю вас, сударыня. Не будете ли вы добры досказать моей сестре остальное?» «Досказать остается немного», — отвечала миссис Мердоль, обозревая всю ширину своей груди, необходимую для вмещения всей своей бесчувственности. «Но это немногое делает честь вашей сестре. Я изложила вашей сестре обстоятельства данного случая». Невозможность того, чтобы общество, в котором вращаемся мы, признало общество, в котором вращается она, хотя без сомнения очаровательное в своем роде, и как результат этого крайне двусмысленное положение семьи, которое она ставит так высоко и к которой мы принуждены будем относиться свысока с пренебрежением и отвращением. Словом, я обращалась к похвальной гордости вашей сестры. «Пожалуйста, скажите моей сестре, миссис Мердл», — сказала Фанни обиженным тоном, тряхнув своей легкой воздушной шляпкой, — «что я уже имела честь заявить вашему сыну, что мне не о чем разговаривать с ним». «Да, мисс Доррит», — согласилась миссис Мердл. «Мне, может быть, следовало упомянуть об этом раньше, но я была слишком поглощена воспоминанием о тех жестоких минутах, когда я боялась, что он будет упорствовать, и вы, пожалуй, найдете, о чем с ним разговаривать. Я также сообщила вашей сестре, я обращаюсь опять к непрофессиональной мисс Дорит, что мой сын не получит ничего в случае такого брака, останется нищим». Я упоминаю об этом только как о факте для полноты рассказа, но я отнюдь не предполагала, что он может повлиять на вашу сестру, если не говорить о том законном и разумном влиянии, которое в нашем искусственном обществе на всех нас оказывают подобные соображения. «Наконец, после многих возвышенных заявлений со стороны вашей сестры мы убедились, что никакой опасности нет, и ваша сестра была так любезна, что позволила мне вручить ей в знак признательности записочку к моей портнихе». Крошка Дорет видимо, огорчилась и смущенно взглянула на Фанни. «А также, — продолжала миссис Мердель, — обещала доставить мне удовольствие видеть ее у меня» после чего мы расстались в наилучших отношениях. Затем, — прибавила миссис Мердаль, оставляя свое гнездышко и положив что-то в руку Фанни, — Мисс Дорит позволит мне пожелать ей всего хорошего и выразить, как умею, мою благодарность. Сестры встали и очутились перед клеткой с попугаем, который, откусив кусок сухаря, выплюнул его вон и, точно издеваясь над ними, пустился в пляс, изгибаясь всем телом и держась за жердочку ногами. Внезапно перевернулся вниз головой и высунул из золотой клетки свой крепкий клюв и черный язык. — Прощайте, мисс Дорит, Всего хорошего, — сказала миссис Мердель. Если бы только мыслимо было создать «Золотой век» или что-нибудь в этом роде, я первая порадовалась бы возможности вводить знакомство со многими очаровательными и талантливыми особами, которые ныне остаются чуждыми для меня. Более примитивное состояние общества было бы отратой для меня. Когда я была маленькой, то помню, мы учили стихотворение что-то о бедном индейце, именно что-то такое». «О, если бы несколько тысяч человек, составляющих общество, могли превратиться в индейцев, я бы первая пошла на это, так как, живя в обществе, мы, к несчастью, не можем превратиться в индейцев. До свидания!» Сестры спустились по лестнице с пудрой впереди, пудрой позади, старшая надмянна, младшая робка и, наконец, выбрались на ненапудренный Харли-стрит на Кавендиш-сквере. — Ну, — сказала Фанни, когда они прошли несколько шагов молча. — Что ты скажешь на это, Эми? Ой, я не знаю, что сказать, — отвечала та печальным тоном. — Так ты не любишь этого молодого человека, Фанни? — Любить его? Да он почти идиот! — Мне так грустно. Не обижайся, но ты спрашивала, что я скажу. Мне так грустно, Фанни, что ты приняла от нее подарки. — Вот дурочка, — возразила сестра, сердито дернув ее за руку. — Да у тебя нет ни капли самоуважения, нет законной гордости. Ты позволяешь ухаживать за собой какой-нибудь дряни вроде Чивери, — прибавила она с презрением, — и только роняешь и топчешь в грязь свою семью. — Не говори этого, милая Фанни, я делаю для нее, что могу. — Ты делаешь для нее, что можешь, — повторила Фанни, ускоряя шаг. «А ты бы позволила этой женщине, самой лицемерной и нахальной женщине, какую тебе случалось видеть, если ты хоть сколько-нибудь понимаешь людей, ты позволила бы ей топтать семью и поблагодарила бы ее за это?» «Нет, Фанни, конечно, нет». «Так и заставь ее поплатиться, нелепая ты девочка. Что же еще с нее возьмешь? Заставь ее поплатиться, дурочка, и на эти деньги старайся возвысить достоинство твоей семьи». Остальную дорогу они шли молча, пока не добрались до квартиры, где жила Фанни с дядей. Старик оказался дома и сидел в уголке, извлекая жалостные звуки из своего кларнета. Фанни принялась готовить закуску, состоявшую из котлет, портера и чая, и с негодованием заявляла, что сделает все сама, хотя на самом деле все сделала ее сестра. Когда, наконец, Фани уселась за еду, она швыряла все, что было на столе, и злилась на свой хлеб, так же, как и ее отец накануне. — Если ты презираешь меня, — сказала она, неожиданно залившись потоком горьких слез, — за то, что я танцовщица, то зачем же ты толкнула меня на этот путь? Это твоих рук дело. Тебе бы хотелось смешать меня с грязью перед этой миссис Мердель и предоставить ей говорить все, что ей вздумается, и делать все, что ей вздумается, презирать всех нас и говорить это мне в лицо, потому что я танцовщица? О, oh, Фанни! И тип тоже бедняжка. Она может унижать его, как ей вздумается, потому должно быть, что он был в конторе адвоката и в доках, и в разных других местах. Но ведь и это дело твоих рук, Эми ты бы могла, по крайней мере, позволить другим защищать его». Все это время дядя извлекал заунывные звуки из своего кларнета, по временам отнимая его от губ и глядя на присутствующих со смутным сознанием, что кто-то что-то сказал. «А твой отец, твой бедный отец Эми, от того, что он не может явиться сам и постоять за себя, ты позволяешь этим людям оскорблять его безнаказанно». Если ты сама не чувствуешь неволи, потому что можешь выходить на работу, то могла бы, кажется, чувствовать за него, зная, что он вынес. Эта стрела задела за живое бедную крошку Дорит. Воспоминания о вчерашнем вечере застрела ее жало. Она ничего не ответила, но отвернулась со своим стулом к огню. Дядя остановился на минуту, а затем заиграл еще жалостнее. Фаня продолжала воевать с блюдечками и хлебом, пока длилось ее воинственное настроение, а затем объявила, что она самая несчастная девушка в мире и лучше бы ей умереть. Затем ее жалобы приняли покаянный характер. Она бросилась к сестре и обвела ее руками. Крошка Дорит пыталась успокоить ее, но она сказала, что хочет говорить и будет говорить. Затем принялась повторять. «Не сердись, ами, И прости, Эми! Так же страстно, как раньше говорила то, о чем теперь сожалела. «Но право, право, Эми!» — прибавила она в заключение, когда обе уселись рядышком в мире и согласии. «Я думаю и надеюсь, что ты иначе бы смотрела на это, если бы была больше знакома с обществом». «Может быть, Фанни», — сказала уступчивая крошка Дорит. «Видишь ли, пока ты смирно сидела дома в своем уголке, эми, продолжала сестра, постепенно возвращаясь к покровительственному тону. «Я вращалась в обществе и сделалась гордой и утонченной. Может быть, больше, чем следует?» Крошка Дорит отвечала. «Да, о да! И пока ты думала о белье да об обеде, я, видишь ли, могла думать о семейном достоинстве. Разве это не правда, Эми?» Крошка Дорит снова утвердительно кивнула с веселым лицом, хотя на сердце у нее было невесело. «Тем более», — продолжала Фанни, «что, как нам известно, в том месте, которому ты была так верна, господствует свой особый тон, совсем не такой, как в других слоях общества. Поцелуй же меня еще раз, Эми милочка, и согласимся, что мы обе правы, и что ты тихая, добрая девочка, милая моя домоседка». В течение этого диалога кларнет издавал самые патетические стоны, которые были прерваны заявлением Фанни, что им пора идти. Она растолковала это дядя очень просто, взяв у него ноты и вытащив кларнет у него изо рта. Крошка Дорит простилась с ними на улице и поспешила домой в Маршалсе. Там темнело раньше, чем где бы то ни было, так что крошке Дорит показалось, будто она вошла в какой-то глубокий ров. Тень от стены падала на все предметы. Падала она и на фигуру старика в черной бархатной шапочке и поношенном сером халате, которая повернулась к ней, когда она отворила дверь полутемной комнаты. «Почему же ей не падать и на меня?» — подумала крошка Дорит, держась за ручку двери. «Право же, Фанни рассуждала довольно здраво,